На этот раз я все же оставила Берри дома, несмотря на его бурные протесты. Он лег у двери и негодующе рычал, мол, я вчера тебе так помог, а ты оставляешь меня одного, не ожидал от тебя такой неблагодарности. Мне пришлось сесть с ним рядом на пол и долго гладить пса и шептать ему, что это в последний раз и что потом мы всюду будем ходить вместе. Я нагло врала, но он, кажется, поверил, потому что все же выпустил меня из квартиры. Через час я уже стояла возле самой старой аптеки в Петербурге, бывшей аптеки доктора Пеля. Напротив этой аптеки в сквере действительно был монумент, странное существо, получеловек полуптица с колбой в руке. Около этого монумента было несколько сломанных деревьев, да и на самом памятнике были заметны глубокие царапины. По другую сторону сквера я заметила небольшое уютное кафе и решила туда зайти. Во-первых. На улице было холодно, и я захотела погреться. Да и чашка горячего крепкого кофе была бы не лишней. Во-вторых, я понадеялась, что Бористо в этом кафе может мне что-то рассказать. Вон какие окна у них большие, все видно. Я вошла в кафе, подошла к стойке и первым делом заказала чашку капучино. Пока Бористо, молодой парень с узкими губами, делал мне кофе, я оглянулась. От стойки было отлично виден памятник в сквере. Я спросила Бористу, «Вы здесь давно работаете?» «Давно», — ответил он односложно. Явно он был не из разговорчивых. «А две недели назад вы тоже здесь работали?» «Работал». «Нет, его никак не разговорить». «Явно, он долго здесь не удержится. Бориста должен уметь поддерживать разговор с клиентами. Я, однако, не сдалась». «А вот этот памятник, вы ведь его хорошо видите?» «А что там видите «Ну, может, там две недели назад?» Я не успела закончить вопрос, потому что рядом со мной раздался приглушенный голос. «Он вам ничего не расскажет. Легче тот памятник разговорить, чем его. Вы лучше меня спросите». Я повернулась в сторону голоса. Рядом со мной стоял невысокий, очень худой мужчина в сильно поношенном пальто и приплюснутой кепке. В его позе и во всем его облике было что-то от кота, который сидит возле стола кафе и жалобным, но в то же время нахальным взглядом вымаливает подачку. «Возьмите мне кофе», — проговорил этот попрошайка. «Я сегодня еще не пил кофе, а без кофе я сам не свой. Возьмите мне кофе и спрашивайте, что хотите». «Гоните его», — без выражения произнес бариста. Двойное эспрессо», — процедил попрошайка. «И еще, если можно, круассан». «Гоните, он тут целый день ошивается». Бористо раздраженно повысил голос. «Спрашивайте, что хотите. Я тут почти каждый день. Я тут все вижу». Попрошайка все же сделал шаг назад. Я с сомнением взглянула на Попрошайку, потом на баристу. Мне не нравились оба. Но все же решила рискнуть, но не разорит же меня чашка кофе. Так что я решительно сказала. Двойной эспрессо и круассан. «Как знаете». Бористо повернулся к кофейной машине. «Самой своей спиной, выражая неодобрение. Через минуту мы сидели за столиком со своими чашками. То есть я сидела, как все, а у попрошайки был такой вид, как будто ему накрыли на полу. Он жадно выпил свой кофе, отщипнул кусочек круассана и уставился на меня преданным взглядом. Все, теперь я человек. Спрашивайте меня, о чем хотите». «Вон тот памятник». Я глазами показала на окно. Он поцарапан, и деревья возле него сломаны. Там ведь что-то случилось, и, судя по всему, недавно. Точно случилось. В этот памятник машина врезалась в внедорожник. И давно? Недели две назад. И что, никто не пострадал? В машине никто не пострадал. Хорошая машина, новая, с подушками безопасности. А вот памятник попортили и деревья в сквере поломали. И все? Ну да, почти все. Почти? «Ну, еще человека, что там стоял возле памятника, ударили. Сильно ударили». «Человека?» — переспросила я взволнованно. «Какого человека? Вы его можете описать?» «Ну, какого? Мужчина молодой довольно, полноватый такой». Он показал руками, какой? «Максим, это точно он». «И что с ним стало?» «Ну, что стало, я, конечно, не знаю. Видел только, что его на скорой увезли». «Все сходится. Максим пропал две недели назад и две недели назад похожего на него человека сбила машина. Понятно, что он не дает о себе знать. А в другом случае, он ни за что не оставил бы Бэри. Он к нему так привязан. А куда его увезли, вы, конечно, не знаете. Откуда же мне это знать? Хотя, возьмите, мне еще одну чашку двойную эспрессо. Проговорил он и одарил очередным взглядом бездомного кота. Вот, сходите сами. Я протянула ему купюру. Он вернулся через минуту, в одной руке держал чашку кофе, в другой — сдачу. Сдачи не надо. Еще один взгляд бездомного кота, который умирает от голода, но не теряет чувства собственного достоинства, и мой собеседник продолжил негромким голосом. Я, конечно, точно не могу сказать, куда его увезли, но вообще отсюда по скорой всегда возят в четвертую городскую больницу. Она здесь ближе всего, на косой линии. Спасибо. И вот еще что, там в справочном медсестра работает, Полина. Так вы ей передайте привет от Шуры Смородина». «От кого?» — переспросила я. «От Шуры Смородина». «А кто это?» «Это я». Мой собеседник церемонно поклонился. «А Полина? Она соседка моя бывшая, с детства еще. У нас с ней когда-то была симпатия. Ничего такого вы не подумайте, просто симпатия. Так она вам поможет по старой памяти». Я заторопилась, а Шура перехватил взгляд парня за стойкой и плотнее уселся на стул. Весь его вид говорил, что он будет попивать кофе маленькими глоточками и просидит тут хоть до вечера.